Глава вторая. Старые счеты. Стой, Алекс! Фиск недоверчиво посмотрел на приятеля. И ты туда же? Называй меня ронгом! ребил его землянин. Так нет никого рядом. У меня хорошие новости от межа. Зато у меня плохие, следуй за мной, у нас мало времени. По пути Алекс буквально в двух словах поведал здоровяку, что их раскрыли. Времени нет, и надо как можно быстрее смыться из города. Однако этого делать нельзя, поскольку их ждет схватка, которой нельзя избежать. «Насколько все плохо?» Фиск быстро вышел из благодушного состояния и уже рвался в драку. «Четыре бойца. Льдышки. Девятые уровни. Носители». Кратко перечислил Алекс. «Ого!» — удивился здоровяк, однако боевой настрой не потерял. «Все равно справимся. Ты что-нибудь придумал?» «Есть идея, но для начала нужно поговорить с Таланой». «Вот так обстоят дела. Ты с нами?» — напрямик спросил девушку Алекс. В здание клиники они с компаньоном проникли под маскировкой, и охотники не могли знать, что Фиск здесь. «Тебя разыскивают?» Талана то ли еще не совсем отошла от сна, то ли ее осоловилый взгляд объяснялся услышанными новостями. «Да, меня ищет и школа ледяных игл, и лично Морна. Разве ты ничего обо мне не слышала?» «Да, как-то не интересовалась подобными вещами». «А что ты сделал?» «Ничего», — пожал плечами Алекс. «Морну нужно кое-что мое. Но чтобы это достать, я должен умереть. Потом объясню, если с нами пойдешь». «Мне нужно подумать». Талана, да скажу честно, времени у тебя немного. Сейчас сюда нагрянет команда захвата по мою душу, и если ты не с нами, то лучше уходи немедленно. Но, признаюсь, ты мне нужна. Без тебя моя ценность как хирурга не такая высокая». Алекс говорил предельно откровенно. Даже если у шедарцев найдутся доктора, что было вполне ожидаемо, то не факт, что ему удастся с ними сработаться. Однако, если ты сейчас уйдешь, я пойму. И выплачу хорошую компенсацию. Возможно, это лучшее решение. Что нам предложат шедарцы, я не знаю. Но обещаю, что 20% от выручки твоей. Тогда я согласна. После небольшой паузы ответила девушка. «Правильно!» Фиск не мог скрыть своей радости. Ты серьезно подумала? Нет, конечно, но надо рисковать, улыбнулась девушка. Или я так и буду прозибать на вторых ролях, а с тобой у меня есть шанс подняться. Раз ты столько времени бегал от школы, значит, везучий. Хорошо. Землянин не стал глубоко вдаваться в мотивы таланы. На то мы пришим. После обсуждения деталей плана они действовали быстро. Девушка была телепортирована в одно из самых дальних убежищ, чтобы не мешаться под ногами. Так как Алекс их делал одно за другим при помощи домена, то таких каменных мешков внизу было много на расстоянии 5 метров один от другого. Причем за время противостояния с Уврой цепочка подземных пещер протянулась аж до самого края скалы, на котором стоял Вольный. Теперь, чтобы сбежать, компаньонам даже стену не надо было пересекать. Из последней пещеры можно было легко выбраться наружу. Уладив вопрос с доктором, Алекс отвел Фиска под маскировкой на улицу, чтобы через несколько минут тот на глазах охотников беззаботным шагом вошел в клинику. «Это компаньон Ронга», — удовлетворенным голосом призналась Лея. «Наконец-то! Просыпайтесь! Выдвигаемся через минуту. Заходим все вместе и блокируем обоих. Главное, не шумите. Нужно все сделать быстро и четко». «Хорошо, босс, все так и сделаем», — ответил один из мужчин. Лея скривилась. Раньше ее называли командиром, а теперь — босс. Вроде одно и то же, но слух резало. «Где явуло все это? Нужно найти объект, сдать морну и получить награду», — подумала она, украдкой посмотрев на стеку. Делить награду на четверых совершенно не хотелось. Тем более, что бывшая напарница оказалась совершенно бесполезной. Эти мысли не несли ничего хорошего Стеке. В их положении «не делиться» означало смерть. Раньше бы Лея так не поступила. Она всегда держала слово. Но это было в те времена, когда она еще служила в боевом подразделении школы ледяных игол, откуда ее выгнали. Хорошо, что не попросили с планеты убраться. Пришлось стать охотницей за головами, ведь больше Лея ничего не умела. Впрочем, охотиться за шидарцами ей не хотелось. Долго, и денег за них мало платят. Поэтому, когда она наткнулась на стеку, которую все давно считали погибшей, и услышала историю про погоню за объектом, то сразу загорелась идеей его отыскать. Причем раньше следователей школы. Объект. Когда она думала о нем, в груди поднималась ярость. Этот тип ее бесил. Она знала его имя, но не любила использовать. Чего ли ей хотела, так это реванша. Способности объекта она больше не боялась, верила в свою силу и вообще считала себя одним из сильнейших адептов на Шидаре после Морна и еще нескольких монстров. Поэтому пришла сюда, не проверив Ронга, иначе бы ее насторожила репутация победителя турнира молотков и борца с драконом. Но ничего этого Лея не знала, знала только, что он седьмого уровня. «А чего бояться семерки? Их ведь четверо!» и все носители с огромным боевым опытом. Что может пойти не так? «Пора», — скомандовала она. Они даже не маскировались. Просто дошли до клиники и резко бросились вперед. Сильному нет нужды скрываться. Главное — быстро добраться до адептов внутри. Защитная система наверняка сработала, но информировать могла только своего владельца. В этом была особенность второго слоя, которая сейчас играла женщине на руку. Никто не придет на помощь Ронгу. Не успеет. Дверь сорвалась с петель и ударилась в противоположную стену. Четверо охотников вломились в приемную. Компаньон Ронга сидел за стойкой. Лея оскалилась и на ходу достала мощные подавляющие наручники — самый быстрый способ спеленать адепта. «Это мой! Ищите второго!» — скомандовала она, не прекращая движение. Но стоило ей сделать шаг, как вдруг комната поплыла. Что? Опять?» Лея мгновенно поняла, что происходит. Оказывается, Ронг, либо его компаньон, и есть давно разыскиваемый объект. Ее потащило вниз. Но она уже начала действовать. После первого фиаска Лея тщательно изучила способности преступника. Те, что были известны школе. Стека рассказала еще больше. Это была еще одна причина, почему ее взяли в команду. «В общем, предводитель отряда охотников хорошо подготовилась» поэтому, прочувствовав, как ее затягивает, мгновенно активировало энергетическое тело. Но информация — это одно, а реальный бой — другое. Ловушка сработала. Домен подхватил двух самых опасных врагов и потащил вниз. Одновременно с этим Алекс ударил друидку, которая на свою беду вырвалась последней. Копье легко пронзило череп, не готовый к такому повороту событий стеки. Смерть наступила мгновенно. А вот дальше начались сложности. Домен начал разрушаться. Он и так был неустойчивым на втором слое. А тут еще энергетическое тело Лея полыхнуло, словно солнце. Расход энергии резко увеличился. Благо, что перемещение было почти мгновенным, и Алекс все-таки сумел переместить соперников на 5 метров вниз, в ближнюю к поверхности пещеру. Это должно было дать немного времени. Неплохо было бы телепортировать их куда-нибудь поглубже, но Алекс пока не умел переносить объекты больше кристалла отдельно от себя, поэтому был вынужден использовать домен. Была еще идея запихнуть врагов на малюсенькую щелку так, чтобы давление завершило начатое, как получилось с тоннами земли во время схватки с драконом, но это было опасно. Тогда он использовал внутреннее хранилище, а сейчас соединял две точки. В таком случае пространство стремилось к равновесию и запросто могло вытолкнуть груз обратно в комнату. Либо нужно было потратить просто море энергии, сравнимое с тем, как если бы Алекс просто раздавил бы врагов своим энергетическим телом, чего он сделать никак не мог. Поэтому предпочел разделить охотников. Через мгновение после начала атаки ситуация кардинально изменилась. Друидка погибла. Лея и еще один мужчина оказались внизу, а третий враг застыл в комнате. Точнее, не застыл, а кинулся на Фиска. Лезвие, ускоренное шиворотом на выворот, ударило в затылок, но не пробило защиту. Алекс этого ожидал, но рассчитывал хотя бы отвлечь врага. К сожалению, тот был слишком опытным воином, а времени у землянина на закачку дополнительной энергии в матрице не осталось. Охотник подскочил к Фиску и сделал выпад. Шест здоровяка отразил удар длинного меча, но враг был куда сильнее и быстрее. Фиск наносил один удар, а противник делал три. Естественно, защита приятеля не могла справиться с градом ударов адепта девятого уровня, да еще и рангоноситель. В результате энергетическое тело Фиска быстро истощилось, и меч пробил ему грудь, живот и шею. Он сумел защитить лишь голову. У Алекса оставалось немного вариантов. Пока он заполнит матрицей избытком энергии для более-менее серьезной атаки, Фиска убьют. Да и не факт, что усиленное лезвие пробьет оборону врага. Тот точно знал умения землянина и держал защиту на максимуме. К счастью, у Алекса имелось кое-что получше лезвий. Без раздумий он телепортировался вперед. Обычно адепты в первую очередь защищали голову, поэтому копье с щавканем погрузилось в спину соперника и вышло из груди. Фиск тоже не сплоховал. с последних сил вмазал охотнику по голове. Проигнорировав шест, тот развернулся к Алексу. Древка сломалась, но было поздно. Копье землянина, обернутое вибрациями разрушения, задело источник. В обычной ситуации энергетический центр легко пережил бы атаку материальным оружием. Но касание пустоты было слишком мощным навыком. Оно просто сожгло половину источника охотника. Тот захрипел и рухнул на пол. Следом за ним на пол завалился фиск. Из его горла хлистала кровь. Однако он слабо махнул рукой, показывая, что все в порядке. Алекса это не убедило. «Жди, я сейчас!» — крикнул он, телепортировался в убежище к талане и выдернул ее наверх. Та ошеломленно уставилась на разрушенную комнату. Стулья были переломаны, ажурный столик для клиентов смят, а тяжелая каменная стойка расколота пополам. В воздухе пахло пылью и кровью. Вдобавок на полу валялись два трупа. От былого порядка не осталось и следа. «Помоги ему!» — успел сказать Алекс и снова перенесся вниз чуть ниже каменного мешка, где находились враги. Восприятие показало, что те не сидели на месте. Женщина упорно пробивалась вверх, а мужчина ей помогал. Учитывая, что до поверхности было всего 5 метров, даже без специальных инструментов и в твердой скале много времени это не должно было занять. Однако несколько минут у Алекса имелось. Заполнив матрицу лезвий под завязку, он ударил по мужчине. Но эти двое не зря показались ему самыми сильными из четверки. Навык задел защиту бойца и распался. Для победы землянину нужно было иметь восьмой или девятый уровень. «Их только касанием пустоты достанешь». На глаз определил он. «Придется драться». Как бы он ни любил поединки с оружием, без этого сейчас не обойтись. Но с двумя соперниками сражаться было не с руки, и он потянул мужчину к себе. Уже наученный предыдущим опытом, охотник попытался было разрушить пространственный туннель. Но землянин оказался сильнее, и мгновение спустя враг очутился рядом с ним. Благодаря домену крохотный каменный пятачок увеличился до небольшой арены. Не давая сопернику очухаться, Алекс ударил копьем. Однако тот просто размазался в воздухе. Он двигался настолько быстро, что лезвие прошло в полуметре от его головы, несмотря на то, что землянин управлял пространством. Началась яростная битва. Это был странный бой. Он проходил в полной темноте и тишине. Домен глушил звуки и подсказывал Алексу, где находится враг, но и тот каким-то образом прекрасно ориентировался. Казалось, преимущество было на стороне землянина. Он мог так закрутить пространство, что копье оказывалось возле головы врага и оставалось только слегка подтолкнуть его. Но охотник играет, уходил от всех атак, и точно бил в ответ. «Он предугадывает мои действия», — догадался Алекс. Похожим образом дрался Мигель, когда еще на земле они проводили спарринги. Навык его приятеля назывался чувством боя. Очевидно, враг имел подобную способность. Бой затягивался. При этом время играло на стороне охотника. Резервы Алекса активно расходовались. Аллея неутолимо приближалась к поверхности. Еще немного и она выберется, убьет Фиска Столаной и сбежит. И еще и Даша отыщет. Не зная, что делать, Алекс попытался тоже затащить ее вниз, чтобы выиграть дополнительное время. Но та, в отличие от напарника, играючи разрушила пространственный туннель. «Она слишком сильна», — мрачно подумал землянин. До паники еще дело не дошло, но у него закончились идеи. Один враг слишком быстрый и предугадывает атаки, а вторая имеет умение, разрушающее домен. Алекс чувствовал, что время уходит. Он должен найти выход, и первым делом надо справиться со скоростником. Нужно как-то его утихомирить. С этой мыслью он скользнул в пещеру ниже. Теперь воин располагался в каменном мешке в пяти метрах над ним, а еще выше находилась Лея, которая до поверхности оставалась буквально 3 метра. Алекс успокоился и ускорил сознание. Он быстро перебрал доступные навыки. Пробить защиту охотника могло только касание пустоты, наложенное на оружие. Но вблизи тот гораздо быстрее человека и легко уклоняется от всех атак. Нужно было срочно выдумать нечто новое. Спустя несколько напряженных секунд, которые для Алекса растянулись минуты, у него появилась идея. Он активировал давно заброшенный навык — сферу, которая умела создавать небольшие сгустки энергии и затем взрывать их. Конечно, взрыв не мог ничем навредить охотнику девятого уровня. Однако Алекс добивался иного результата. Ему просто нужно было создать избыток энергии. Едва несколько сфер были под завязку энергией, энергии, Алекс разом их подорвал. Толстый слой скальной породы заглушил звуки, но он почувствовал, что враг дернулся. Не теряя времени, землянин активировал шиворот выворот и, на секунду, почувствовал запах серой пустоши, которая находится между материальным миром и другой стороной. Получилось. Алекс создал мини-перекрут. Избыток энергии плюс шиворот выворот так исказили пространство, что оно поплыло. Хотя этот перекрут был в разы слабее тех, что происходили в районе шахт поскольку там другая сторона помогала человеку, а тут он рассчитывал только на собственные силы. Оттого мини-перекрут даже серьезно ранить врага не сумел. Но и совсем без следа атака не прошла. Энергетическое тело охотника на секунду ослабло. Аналогичным образом шиворот выворот действовал на соперников послабее. Немедля землянин скользнул обратно, развернул домен и атаковал врага. Тот явно успел почувствовать приближение лезвия и даже попытался уйти в бок, но его движения были медленными и скованными, а защита отсутствовала. Он успел лишь поднять руки, но копье не остановил. «Есть!» — без особой радости подумал Алекс, глядя на мертвого врага. На очереди оставался самый серьезный соперник. Перенесясь в приемную, землянин застал тамталану, которая сосредоточенным видом прижимала руки к горлу Фиска. Ничего не объясняя, он телепортировал их одного за другим на 20 метров под землю и вернулся. Бой с Лией должен был пройти лицом к лицу. Алекс спокойно ждал, сидя среди обломков, восстанавливал энергию и готовился к решающей схватке. Он попробовал использовать недавно открытый мини-перекрут, но защита босса-охотников была слишком крутой. Враг продолжал подниматься, расстояние между ними сократилось до метра. Затем полуметра. Неожиданно пол взорвался. Во все стороны полетело каменное крошево, а из ямы, словно опасный хищник из засады, вырвалась разъяренная воительница. Ее энергетическое тело тут же начало рвать пространственные туннели, которые Алекс пытался удержать. Но он делал ставку не на домен едва ли оказалась рядом, они исчезли. И если как бороться с доменом охотница знала, то к телепортации оказалась не готова. Стека рассказала ей, что объект так умеет делать, но не сказала, что тот может переносить с собой других адептов. Также ее обмануло то, что Алекс не использовал этот навык сразу, когда загнал их под землю. Мгновение спустя они очутились над городом. Прямо в потоке иссушающей энергии, что для Леи тоже оказалось полной неожиданностью. В отличие от бойцов-столпов, она не училась драться в таких условиях. Ее защита тут же начала слабеть. Гравитация потянула их вниз, Но Алекс не зря готовился. Переместившись за спину противника, он ударил очередным копьем, которые в подобных драках стали расходным материалом. «Надо бы найти оружие покрепче», — машинально подумал он. Лея попыталась развернуться, но без опоры под ногами замешкалась. Алекс атаковал еще раз, переместился в другую точку и снова ударил. Женщина пыталась контратаковать умениями, но поток энергии был союзником человека, и он его использовал на полную, одновременно сжигая запасы на поддержку и домена, и ускоренного мышления, и защиты. Надо было справляться за те секунды, пока они падали. Вряд ли Лея позволит себя телепортировать второй раз. Отчаянная схватка и нестандартная обстановка склонили чашу весов на сторону землянина. Несколько ударов, усиленных касанием пустоты, поставили точку в коротком бою. Тело мертвой охотницы упало на крышу клиники, а Алекс скользнул в приемную и устало прислонился к стене. Где-то вдалеке послышалась сирена. Видимо, их сражение не осталось незамеченным. Не желая объясняться со стражниками, он вскочил, спрятал трупы во внутреннем хранилище и скользнул в убежище к Талане и Фиску. «Как он?» — хриплым голосом спросил землянин. «Еще 15 минут и сможет идти», — ответила доктор. «У нас нет 15 минут», — решительно произнес Алекс. Придется его нести». Если бы снаружи вольного находился наблюдательный адепт, умеющий видеть через маскировку, он бы заметил, как прямо из скалы появились две фигурки и начали плавный, но быстрый спуск. А когда достигли подножья, растворились в лесу. Чуть позже наверху поднялась суматоха, но к тому времени беглецов и след простыл.